Волк полежал в ванне с ароматическими солями и шампунем. Расслабился в тишине, выпил пару бутылок пива, потом поужинал. Но тягостные мысли не отпускали. Серьезная операция, странная подготовка к ней. И эта афера с оружием. Неужели Серж имеет к ней отношение? Вряд ли. Он наверняка знал, что Волк не подпишется на такое дело. Хотя бы обосновывал, что ничего странного нет, это вовсе не афера, а стратегия. Сон не шел. Волк ворочался в темноте. «Шухер!» — вдруг зло прошипел пират. «Сейчас нас на абордаж будут брать». «Где? Кто?» — встрепенулся волк и бросился к окну. «Борис, хрипатый в машине! Трое идут сюда!» — сказал пират. В стороне стояла машина, к подъезду быстро двигались три тени. — Серьезные, с волынами, — прокомментировал пират. — Дергать надо. Вольф выругался, надел брюки, рубаху, быстро выбежал в прихожую, взял кроссовки, схватил камуфляжную куртку. Огляделся, что надо с собой взять. Но он не держал здесь ничего полезного и ценного. Может, потому что не имел этого. Тихо ступая босыми ногами по полу, Вольф подошел к книжному шкафу, уперся в боковую стенку. Он уже проверял запасной выход и не удивился, когда шкаф тяжело, но бесшумно откатился в сторону. Скользнув в темную щель, он вернул шкаф на место, быстро обулся, накинул куртку. Если те, кто пришел за ним, знают об этом фокусе, то ему каюк. Могут ждать на лестничной клетке. Зря выбросил гранату. Зря не взял пистолет. Зря не поехал в казарму. Там, откуда он ушел, тихо открылась дверь. Вольф через глазок осмотрел путь отхода. На лестничной клетке никого не было, да и татуировки молчали. Он открыл замок, выскользнул из квартиры, быстро спустился по лестнице. Через дверь подъезда он выходить не решился. Открыл окно в торце дома и вылез туда, где его никто не мог увидеть. Очень осторожно, на цыпочках он отошел метров на двадцать, а потом побежал и затерялся в темноте. Через полчаса зловещая машина уехала, но он не вернулся в квартиру. Вызвал такси и приехал в часть, решив не выходить отсюда до самой командировки. Утром Вольф со злорадством в голосе сообщил Сержу по телефону о ночном происшествии. — Волк, ты кончай, — ответил Серж. — Это недоразумение какое-то. Или совпадение? — Ты так думаешь? А этот твой знакомый Борис в машине? а трое вооруженных бойцов, которые зашли в мою хату, — это совпадение? Если бы не тот тайный ход, то я бы с тобой сейчас не разговаривал. — Вот видишь, — обрадовался Серж, — если бы я был с ними заодно, то, наверное, и про секретный ход сказал бы. — А кто говорит, что ты с ними заодно? — Нет, ну, я так, на всякий случай, чтоб тебе в голову не лезли дурные мысли. Но дурных мыслей у волка стало еще больше, чем раньше. Через пару дней уже другие люди привезли оружие. Бывшее в употреблении, но вполне пригодное. Наемники стали проводить стрельбы, пару раз метали гранаты. Присоединившиеся к основному составу легионеры Киря, которого прозвали Птах, и его напарник Француз показывали высокие результаты и здорово укрепили группу. На финальной стадии подготовки Волк поставил боевую задачу. Группа осмотрела космические снимки дворца барсханского диктатора, поработала на специально сделанном макете, каждый боец уяснил свою задачу. — Вопросы есть? — спросил присутствующий на инструктаже Серж. — Есть, — ответил качок. — Когда мы получим деньги? Группа одобрительно загудела. — Деньги после выполнения задания, — спокойно сказал Серж. — Так всегда делается? — Нет. Француз покачал головой. «Обычно деньги вперед. Или вся сумма. Или половина». «Точно!» — поддержал его птах. «Что же это выходит?» — возмутился цыган. «Если кого-то убьют, как его родственники получат вознаграждение?» «Или мы вернемся, а денег нет?» — спросил хвост. «А может, нас в этих джунглях спецом положат, чтобы не платить?» — предположил гид. Серж, хотя и был готов к такому повороту... Несколько смутился. «Спросите волка, можно мне доверять?» Обратился он к гудящей группе. Но волк не спешил высказываться. В последнее время его доверие к товарищу заметно уменьшилось. И другие бойцы это почувствовали. «Давай половину вперед!» — сказал плуг. «Точно! Половину вперед!» — загалдели остальные. «Но подумайте сами!» — Серж попытался урезонить бойцов. Вы же можете получить полтора миллиона и скрыться. Лично я так, конечно, не думаю, но те, кто платит деньги, этого опасаются. Наемники недовольно загудели. Нашли дураков. За сказочные деньги реальные пули ловить. Сам езжай и воюй бесплатно. Нахер вас с такими условиями. Назревал серьезный конфликт. Дело явно зашло в тупик. Озабоченный Серж отошел позвонить, а вернулся успокойный. «Все в порядке. Руководство пошло вам навстречу», — радостно объявил он. «Завтра все едем в банк. Каждый получит аванс. Десять тысяч долларов. И, кроме того, оформит бумаги на свою долю. Двести двадцать тысяч долларов будут ждать вас в банковской ячейке. Можете завещать их кому угодно. Но условие таково. Получить деньги можно будет только в том случае, если задача будет выполнена. Согласны?» Наемники задумались. — А что? — Нормально, — сказал колонн. — Пойдет, — поддержал его царь. — Согласен, — кивнул хвост. Только француз поднял руку и помахал ладонью. — А как же выполнение задачи будет вписано в документы? — недоуменно спросил он. — Дескать, если мы убьем президента Барсханы, то нам выплатят деньги? — Да за такой договор сразу прямая дорога в тюрьму! — Договор составят юристы, — успокоил его Серж. Он будет выглядеть, как договор спора каждого из вас со мной. Предмет спора — изменение политического режима в одном из десятка государств третьего мира. Государство у всех спорщиков разное, чтобы не привлекать внимания. Но в каждом договоре упоминается Барсхана». «Это как?» — не понял Качок. «Вернулся, пришел в банк, проверили, в каком из десятка государств сменился режим. Если хоть в одном ты выиграл, забирай деньги». «А если в Барсхане не получится, а где-нибудь в Зимбабве произошел государственный переворот, и она есть в списке?» — спросил Качок. «Все равно выиграешь! Счастливчик!» Наемники обсуждали условия, объясняли что-то друг другу. Постепенно до каждого дошел смысл договора спора. «Служноват как-то», — покрутил головой зуб. «Ну да ладно. Если не будут отдавать наши бабки...» Можно их гранатами закидать. На то мы порешили. На другой день составили договоры спора. Волк вместе с Сержем ездил в банк, таскал тяжеленные сумки с деньгами и убедился, что они заложены в три больших абонентских сейфа. Бойцы получили авансы увольнительные, распорядились авансом по-разному, в том числе устроив грандиозные пьянки с сопутствующими скандалами. Типовой сценарий — В ресторане кто-то из бойцов, выбрав какого-нибудь крепкого и дерзкого человека, брался проверить, чего он стоит, и затевал жестокую драку с переворачиванием столов и битьем посуды. Милицейские ориентировки пополнились описанием диких гусей. Хорошо, что подошло время выдвигаться. Через сутки, ранним утром, военный транспортник, без досмотра взлетев с военного аэродрома под Москвой, взял курс на Анголу, которая граничит с Барсханой